23 июня, среда вечер, Дельфзиль, Фрисландия, Северо-Восток Нидерландов. Готово, танки полные. Когда Паша это сообщил, уже начинало темнеть. Заправка заняла весь день до конца, все же помощь насоса никак бы не помешала. А может и не насоса, а мы сами что-то неправильно сделали, но как бы то ни было, а 100 кубов солярки теперь удачно устроились у нас в трюме. За весь день несколько раз к забору подходили совсем тупые мертвяки, которых я стрелял сверху. Мутант на маслохранилище тоже активности не проявлял, хоть никуда при этом и не ушел. То ли прятался, то ли в засаде сидел. Черт разберет, что в его гнилых мозгах делается и какие там мысли бродят. До последнего момента такое его поведение нас не парило, а вот сейчас... Теперь надо слезать с цистерны, закрывать заслонки на трубах и бежать на судно. Могут быть сюрпризы. «Татьян, ничего не видела нового?» Сейчас мелкая сменила Диму на наблюдательном посту, я к ней обращался. «Нет, ничего», — ответила она, как-то не слишком уверенно, заставив малость усомниться в ее наблюдательности. «Так, ладно, Паша, здесь. Давай на дебаркадер и закрой заслонку, потом забираешься на борт и докладываешь. Затем уже мы пойдем». «Прикроете?» — спросил он с некоторой робостью в голосе. «Паш, ни от кого прикрывать. Мутант от тебя далеко, больше ни одной твари в округе». Твари были, вообще-то, но сейчас осторожно прятались. Но сути дела то не меняло, угрозы от них не было, да и забор вокруг топливохранилища высокий. Ладно. С нашей позиции было хорошо видно, как Паша выскочил из надстройки, пробежал по палубе до сходни, спрыгнул вниз, завалившись на бок. Вскочив на ноги, он метнулся к сарайчику, хлопнула дверь. Я снова обернулся на то место, где сидел мутант и обнаружил, что тот куда-то делся из своего укрытия. Несколько секунд и... «Куда?» Взглядом зашарил по открытой местности, но никого и ничего угрожающего не увидел. «Значит, тварь просто сменила позицию, причем находится там же, где-то за синими вертикально стоящими танками с маслами. Но в любом случае мутант среагировал на нашу активность. А это плохой знак». «Витек, следи за Пашкой», — скомандовал я напарнику. «Главное, чтобы близко к нему ничего не подобралось». «Да слежу я, слежу», — тихо ответил Витя. «Вот и следи». «Сейчас еще нам лезть вниз придется». Видимость между тем уже была так себе, спускались сумерки. «Еще чуть-чуть, и отслеживать мутанта мы просто не сможем. Надо бы по пошебулками шевелить, энергичней». Прошло еще минуты две, из сарайчика на пристани выбежала коренастая фигура, ловко вскарабкалась на борт заботливо подставленного нами деревянного ящика. Затем и по он сообщил, что задвижка закрыта. «Витек, пошли». «Я первый. Занимаю позицию на крыше коллекторной. Ты следом, понял?» «Автомат мой возьми, мне поповоротливей быть надо». «Вот так, за спину его. Ага», — кивнул я, когда он закинул за голову ременем 16. «Есть соблазн рвануть как можно быстрее, но к хорошему это точно не приведет. Спешка хороша при поносе и ловле блох, как сказал известный литературный персонаж. А нам она только навредить может». Видь, просветозвуковые, помнишь?» «А как же». Я ему вчера весь вечер объяснял, что мутанта можно спугнуть хлопушкой. Такой опыт у меня уже был и неоднократный. В иной ситуации лучше всякой стрельбы подействовать может. Автомат за спину, пулемет на бок. Все, пошел. Гул металлической лестницы под ногами, а бедро колотится чертовски мешающий пулемет. Огляделся рывком к большому железному ящику у стенки коллекторной, на него, оттуда на крышу, снова осмотрелся. Нет. Нет, не вижу угрозы. Черт, надо было все же в сам ангар заглянуть, вдруг кто-то просочился туда в течение дня, а мы не заметили. Не могли не заметить, казалось бы, но когда кажется, то только крестится и остается. Мой косяк. И времени терять нельзя теперь. Витя, что наблюдаешь? Ни хрена. Давай вниз прикрываю. Есть. На судне всем следить? Всем. Куда эта мутировавшая зараза делась, а? Вот не нравится мне, когда что-то пакостное рядом, а я его не вижу и не слышу. Включил ЛЦУ на мини обычный пистолетный, я его вверх тормашками на планку нацепил вместо стандартного прицела. Погонял пятнышко луча по окрестностям, убедился, что всегда смогу разглядеть. Мне на большой дистанции точно не воевать, а на короткой лазерный зайчик эффективнее всего, даже вскидывать к плечу не надо будет. Ладно, вроде готов. Гул лестницы, по которой ветек спустился быстрые бегом шаги, мат снизу из ангара. Что там у тебя? Да ни хрена воняют здесь мля. Это да, это верно. Вонь такая, что и на крыше очень даже ощущается. Говорил же, что ошибся тогда с патронами, вот и нюхаем теперь. Ладно, не самая большая проблема. Вот супер где-то здесь. Это да, это проблема. Это такая проблема, что даже думать про нее тошно. Откуда-то из-под ног слышно возня, звякает что-то металлическое. Так, похоже, что долг перед спутниками выполнен. Не загадили место, они сюда еще вернуться смогут. Если, конечно, со шлюзом разберемся и выяснится, что через него можно будет еще и обратно пройти. А вообще, если откровенно, бизнес-проект у них толковый, я только сейчас их идею оценил. Пусть и в разрушенном мире, но можно будет жить неплохо. Будь семья поблизости, так я бы еще и подумал, не возглавить ли процесс. «Ладно, с этим потом разберемся, все впереди. Не в пламени, так в родной Твери как-нибудь устроюсь. Там у меня друзей-товарищей хватает, и многие из них на таких местах до да постах, что просто обязаны были уцелеть. Обречены, можно сказать. К голожопам не останусь, не привык, знаете, да и незачем привыкать. У меня семья, мне их кормить надо. Пятно лазера то налево от ангара перескочит, то направо. Откуда ждать опасности?» «Морф, кажется, по канаве ползет!» — почти панический голос Димы. «Там, за забором, которое слышишь?» — принял. Адреналин, как кувалдой, ударил изнутри по организму, в глазах аж светляки замелькали. Дыхалка заработала в тройном темпе. Ну и где эта зараза? Забыл я про канаву, забыл! Сверху-то она отлично просматривалась, вот и не принимал в расчета с горизонтали, хрен в нее заглянешь, не получится. И подойти к нам теперь проще простого, прямо за цистернами». И никакой наблюдатель Дима ни хрена не увидит до самой последней секунды. Витек выбежал из ангара, крикнул «Все, закрыл!» Лицо бледное и испуганное, он через гарнитуру весь наш обмен слышит, испугаешься тут. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул я. «Давай вперед, я прикрываю!» Два раза говорить не пришлось. Витек дернул с места с пробуксовкой, таким рывком, что любой спринтер олимпийский бы позавидовал слезно. Я едва успел соскочить с крыши, а он уже чесал вдоль трубного вала почти у самого забора. Захотелось повторить его рывок и как можно быстрее. Но мысль о том, что убежать от мутанта все равно не получится. А глаз на спине у меня нет, такое желание подавило еще в самом зародыше. И я двинул следом чуть ли не задом наперед, уперев приклад тяжелого миними в плечо и судорожно обшаривая лазерным лучом всевозможные направления, откуда мог появиться мутант. Мутант появился. Он появился из-за дальнего от меня угла ангара и, словно чувствуя, что я представляю для него угрозу, сразу прижался к противоположной стороне вала, одновременно и укрывшись от огня и резко сократив дистанцию между нами. Я успел его разглядеть. Все тот же типовой бабуин с переразвитыми конечностями и огромной, набитой кривыми и острыми зубами пастью. Ошметки какого-то рваного трепьяна мускулистой туши турупного цвета. Тварь даже высунулась на какое-то мгновение из завала, успев глянуть на меня и рванула следом за Витей все так же под ту сторону препятствия. «Витя, сзади!» — заорал я, прибавляя ходу. Увернуться Витя не успел. Зато он дернулся в панике, ноги заплелись, и он свалился, заскользив на животе по траве и метнувшаяся из завала темная туша пролетела над ним, не задев, упруго приземлившись на все конечности в метрах пяти за ним. От меня до мутанта было метров двадцать, не больше, но именно сейчас быстро повернувшая назад тварь оказалась почти что на одной линии с поднимающимся на ноги Витьком. Оба и твари, человек, на какое-то время замерли, глядя друг на друга. «В сторону!» — заорал я. Только бы Витя освободил директрису. Он точно меня не слышал, но верно сообразил, что надо делать. Мутант нападал прыжком, длинным, мощным, уверенным и, самое главное, прямым. И он прыгнул. И ровно в тот момент, когда его конечности уже почти отрывались от земли, ветер рванул в единственно верном направлении. в бок, направо, дальше отвала, к которому его можно было прижать. И в сторону от траектории прыжка чудовища, которое уже не могло ни свернуть, ни изменить направление. Я открыл стрельбу не по тваре, а по тому месту, на которое она должна была приземлиться. Струя пуль взрыла землю фонтанами и в ту же секунду мертвая плоть мутанта брызнула клочьями. Это только на большой дистанции есть смысл ругать малокалиберные современные патроны. А с такого расстояния они действуют даже страшнее, чем любые другие, отдавая всю свою энергию в стороны, разрывая и раздвигая плоть. Мутант, похоже, был уже совсем не глуп. Сбившись с прыжка, он покатился по земле, а затем рванулся не ко мне и не к свалившемуся вновь на землю Вите, а взрыв когтями дёрн ломанулся к валу, явно надеясь укрыться за ним. Если бы у меня был автомат, ему бы это удалось, наверное». Но Миними продолжал исправно засыпать монстра пулями, вбивая их в его тушу на ладонь ниже ярко-зеленого светлячка лазерного луча. И после того, как он получил не меньше полусотни пуль, а может и куда больше, я даже затруднился прикинуть, конечности его подломились, и он завалился на бок, продолжая дергаться. Мозг все же я ему не повредил, просто разрушил его новосозданное тело. Мясорубка, блин. Сказал я тихо, восхищенно похлопав по бельгийскому пулемету и заорал. «Витя, чё замер? Бегом, марш!» 24 июня, четверг утра. Зель, Фрисландия, северо-восток Нидерландов. Ночь так и провели у причала нефтебаза, старательно неся вахты. По-настоящему старательно, никто на посту не спал. Атака мутанта напугала всех, а насчет Вити и говорить было нечего. Сначала он был истерично возбужден, размахивал руками и хохотал, рассказывая, как он раз из копыта оно, потом его начало трясти, да и меня заодно. А после уже ему пришлось принять какого-то мерзкого рома из судовых запасов, чтобы более или менее вернуться в чувство. Вроде бы помогло. Кто-то, кажется, Дима даже предложил отойти от дебаркадера и встать на якоре, но Паша с Витьком сразу запротестовали. Какие-то там сложности возникали с этим простым, вроде бы на наш дилетантский взгляд, маневром. Ну да. 40 Сорокаметровая Мариетта все же не яхта, между двух пирсов на тросах не растянешь, как мы тогда проныру в Пуэрто-Банусе. Пришлось опять назначать вахты, нести службу, со страхом поглядывая на берег. И не зря, похоже, что мы все же нашумели, и к дебарказеру начали стягиваться мертвецы, собрав к утру за все так же поперек стоящим фордам немалую толпу, Несколько из них прошли на причал и топтались у самого борта Мариетты, не в силах все же на него забраться. Этих я и отстрелял с крыла ходового мостика из тихо пукающего Хеклера по окончании собачьей вахты, свалив их друг на друга как кегли, после чего, наконец, Мариетта отдала Швартовы и начала медленно разворачиваться на подрульках практически на одном месте. Гулко забухал дизель внутри металлического чрева судна, на поручни мостика пошла небольшая вибрация — Откуда-то потянуло дизельным выхлопом, но двинулись наконец. «Ну, с богом», — сказал я сам себе, глянув через окно на сосредоточенного Пашу, стоящего у штурвала. «Теперь бы шлюз пройти, и все в порядке, уже не пропадем. Товар дело десятое. Зато сами точно будем целы». Разворот занял несколько минут, наверное, настолько он был неспешный, А затем судно, поднимая винтом небольшой, спухающий пузырями бурун за кормой, медленно двинулось по каналу между низких, заросших ярко-зеленой травой берегов. «Кстати, склад видишь?» спросил меня Паша, когда я зашел в рубку и встал рядом. Вот этот с причалом, уточнил я, показав на действительно большой белый складской ангар у самой воды, с персональной погрузочной пристанью. Этот самый кивнул он. Это сплошь консервы, мясные всякие, сгущенка и все такое. И заводик. «Сюда со всей Фрисландии баржами везли продукты на переработку, а здесь уже грузили на экспорт, например». «Ты это зачем мне сказал?» – немного возмутился я. «Чтобы я теперь от жадности извелся?» «А чего? Хочешь стать здесь?» «Задачу». «Еда в консервных банках по нынешним временам товар хоть куда, где угодно продашь». «В том же Питере точно, только вот вопрос, почем?» «Еды на всяких складах и базах и без того много, где угодно». А вот арамит он же кевлар, это уже дефицит. Отказался бы я от костюмчика из такой ткани? Да не в жизнь, ни за что. Вшил бы туда щитки всякие, усилил бы где надо и зачищал бы тот же самый нефтяной терминал с куда большей уверенностью. Меня уже хрен покусаешь. Да любой сталкер, или как будут называть себя те мародеры, которые ходят за мертвяченные места, за такой костюмчик душу продаст. Не ерунда это все, не надо нам консервов. «Не, не надо», — подвел ей итог своим размышлениям. «Может, потом, когда прорвемся и загрузимся, на машине сюда сгоняем, закинем чуть-чуть коробок себе в запас?» «Тут тебе видней», — хмыкнул Паша. «Я вообще-то в торговле, дурак чуть-чуть. У нас Димон голова по всякой коммерции». «Голова?» — малость удивился я, но комментировать такое странное заявление не стал. По левому борту осталась стоянка тех самых барж, которыми, наверное, везли всякую свинину с говядиной для переработки на консерва. А затем впереди показался шлюз. Поднятый пролет моста, открытые ворота, диспетчерская, или как правильно этот домик называется, ну и следующий мост, который тоже нам надо будет поднимать. «Приплыли», — сказал я, искоса глянув на заметно напрягшегося Пашу. «Не знаю, как на самом деле, но мне кажется, что загнать такую дуру, как Мариетта, в тесный шлюз «Работа ювелирная». Хотя помнится мне, как когда-то давно, еще в детстве, видел, как в городе Николаеве к причалу подходили рыбацкие сейнеры. Отнюдь не маленькие с виду. Неслись они чуть ли не галопом. Каждый раз я был уверен, что сейчас эта железная махина со всего маху влепится в бетонный причал. И каждый раз ошибался, потому что в последний момент судно вдруг чуть ли не как вкопанное останавливалось. И мало того, что ни во что не врезалось, так еще и удивительно ловко прижималось к пирсу, Среди других таких же, в немалой тесноте. Так и сейчас получилось. Паша абсолютно точно направил Мариетту в проход и как-то удивительно ловко остановил ее чуть ли не с тремя метрами тормозного хода. Мне вспомнились мои потуги со швартовкой лодок и стало откровенно стыдно. «Че дальше?» — спросил он меня. «Занимаемся по плану», — почесал я в затылке. «Других вариантов пока не вижу. Надо в диспетчерскую и поглядеть, что там к чему». «Витя, со мной ты тут у власти. Димона опять на фишку ставим. Пусть по сторонам глазеет. И одну из дев. Какую? Мелкую давай. Она вроде по глазастей. А как слезать собираешься?» Чуть съехидничал Паша. «Хм. Тоже вопрос, к слову. Судно сейчас стоит посреди протоки, канала или... Как там это все правильно называется? До бетонной набережной метра три, в любую из сторон. Да и в любую не хочется». Мне бы поближе к нужному месту сразу. Вон уже вижу, как в эту сторону по набережной несколько мертвецов ковыляют. И заметили, и услышали, и сообразили что-то. А может и просто за движущимся судном пошли, просто так. Потому что здесь уже несколько месяцев ничего не двигалось вообще. А мы суету развели. Опряжаться можно? Ну, можно, пожалуй, плечами. Тогда давайте все на палубу, добавил он, обернувшись к вошедшему в рубку Витьку. В общем, на этот раз спустили вдоль борта наклонный трап после того, как судно прижалось к набережной и на чугунные тумбы были накинуты тросы. Паша заранее расстраивался из-за того, что их, возможно, придется просто рубить и здесь бросать, если совсем подопрет. А подпереть может, в порту уже какое-то нездоровое оживление начинается. «Ладно, времени не теряем», — выдал я короткую речь, на ходу меняя предварительную диспозицию. «Димон, с ружьем у трапа в охране и обороне. Паша, ты наверх с рацией, девы». «Обе туда же, следите за обратной стороной!» «Этот мост разведен, я показал на поднятый за кормой и пролет, а потому могут пройти!» «Всяким суперам и мутантам особое внимание, это понятно?» Девы синхронно закивали. «Ага, молодцы!» «Витек, ты самый технически грамотный, так что должен разобраться, как нам все это дело запустить!» Я кивнул на диспетчерскую шлюза. «Или нам все бросать и возвращаться обратно без нихрена! Будет обидно до слез и очень невыгодно!» «Кстати, вон там и там, я показал вперед и назад, по стеклянной будке. Это что?» «По идее, тут все дублировано из диспетчерской», — сказал Паша. «А там вроде как резервные посты, наверное. Сколько не смотрел, никогда в этих будках людей не видел». «Тут все гидравликой управляется», — добавил Витя. «Так что аварийное управление вон там, видишь, за синими дверками». Он указал на те самые двери в бетоне, на которые я обратил внимание еще при первом осмотре. «Если не справимся из диспетчерской или из этих будок, то придется туда лезть однозначно». «Не хотелось бы», — более чем искренне вздохнул я. «Ладно, дальше. В диспетчерской какая-то мертвечина есть, точно. Я еще позавчера заметил, воняет и следы крови. Так что вперед не лезь, понял?» «Да что, я псих, что ли?» — даже возмутился Витя? «Вот и не будь психом, — попробовал я укрепить его в этой мысли. Я иду первый, с пулеметом, ты следом. Вперед не лезешь. Если скомандую, то быстро помогаешь сменить мне оружие. Да, помнишь, что шматье потом сразу в стирку?» «Правильно оделся?» «А что, в стирку-то?» — влезла в разговор вошедшая дылда. «А там в домике шандец, мертвичиной воняет», — объяснил я ей. «Когда свои дела закончим, от нас вонять будет не хуже». И, обернувшись к Вите, добавил. Все, тряпка на морду есть?» «Заливай одеколоном или что там у тебя, и пошли». После чего сделал сам все, что приказал, то есть намотал до самых глаз импровизированный шемах из приватизированной наволочки — И щедро полил его дезодорантом до слез и спирания дыхания. Это сейчас спирает, а полезем в диспетчерскую, так еще не раз благословим свою предусмотрительность. Это я уже знаю, с таким уже сталкивался. Сейчас я был вооружен экспериментально. То есть вчера вечером совершенно случайно обнаружил, что если свинтить пламя-гаситель то на его место прекрасно устанавливается стандартный глушитель. Тот самый, что стоит на М-16. Мог бы и раньше задуматься над таким феноменом вообще-то, но вот не довелось. Не всем же быть умными. Сей факт шибко порадовал, потому как сделал пулемет вполне подходящим орудием для зачистки помещений, например. До этого сама мысль лупить из него длинными очередями в четырех стенах вызывала ужас. Уши не казенные все же. Ну и вчерашний безусловный успех применения пулемета по мутанту тоже намекал на то, что эту машинку следует прихватить с собой. И патронов побольше. Сунул пока его Витя, пусть несет, кроме калаша, и решил, он у меня заодно заоруженосца будет. Как боевая единица Витя пока не очень, а вот подать донести сумеет, все же хлопец крепкий. «И в спину мне, не пальней, понял», — наставил я его напоследок, «только в случае самой крайней необходимости». «Все, пошли».